Вскоре Брежнев лично позвонил Дубчику и сообщил ему, что встреча состоится 23 марта 1968 года, но по просьбе ряда лидеров братских держав она переносится из Москвы в Дрезден. На Дрезденскую встречу Дубчик взял с собой Ленарта, который пока оставался главой правительства, председателя Госплана Черника, секретаря ЦК КПЧ по экономике Кольдера и первого секретаря ЦК КПС Миляка. Его же собеседниками стали лидеры Венгрии, Польши, Болгарии и ГДР Яна Шкадор, Владислав Гомулка, Тодор Живков и Вальтер Ульбрихт, а также советская делегация, состав которой не прояснен до сих пор. В Брежневском дневнике Членами этой делегации указаны сам Брежнев, Шелест, П.Е., Катушев, К.Ф. и Куличенко, Л.С. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания а в дневниковых записях «Шелеста П.Е.» помимо него самого указаны Брежнев, Подгорный Н.В. Суслов М.А. и Пономарев Б.Н. Примечание. «Шелест П.Е. Да не судимы будете!» Москва, 1994 год. Конец примечания. Начавшись как экономическая Эта встреча довольно быстро перетекла в откровенный политический разговор, где, по свидетельству ряда ее участников, «Шелест П.Е., Дубчик А., особо резко в адрес пражских вождей выступили Гомулка и Ульбрихт». Примечание. «Шелест, да не судимы будете. Москва, 1994 год. Дубчик А. Надежда умирает последней». «Москва, 2018 год. Конец примечания». Приведя обширные цитаты из чехословацких газет и журналов, где содержались грубые нападки на братские соцстраны и их лидеров, а также на основы самой марксистской идеологии, они заявили, что подобная, так сказать, «свобода слова», неизбежно приведет к трещине в соцлагере, куда тут же устремится империализм, и в итоге все это может закончиться ползучей контрреволюцией и большой кровью по примеру венгерских событий 1956 года, куда более мягкую позицию заняли кадр из живков которых, по мнению Шелеста, П.Е. поддержал и сам Брежнев, допустивший тем самым грубый политический и тактический просчет, хотя Дубчик, напротив, посчитал, что на этой встрече Брежнев корчил из себя заботливого родителя, но, в принципе, был таким же острым, как Гомулка или Ульбрихт. Тем временем правящий Триумвират продолжил чистку высших эшелонов правящей элиты, и в начале апреля 1968 года На очередном пленуме ЦК из состава президиума были удалены Йозеф ленард и Мартин Вацулик, которых одновременно сняли с занимаемых ими постов. Новым председателем Совета Министров ЧССР стал Олджих Черник, а руководителем пражского горкома Богумил Шимон, который считался человеком Кольдера. Тогда же в состав президиума ЦК вошли личный друг Дубчика Франтишек Барбирек, главный редактор Рудеправа Олджик Швестка, два секретаря ЦК Йозеф Шпачек и Франтишек Кригель, а также новый председатель Национального собрания ЧССР Йозеф Смарковский, который, сменив на этом посту наиболее ярого антагониста так называемого «нового курса» Михала Худика, всегда отличался особым словоблудием и слыл большим любителем хлесткой фразы. Кстати, три последние фигуры, не согласованные с Москвой, сразу вызвали в Кремле не малую тревогу и, как показали все дальнейшие события, совершенно не напрасно. Примечание млынарж з Мороз ударил из Кремля. Москва, 1992 год. Платошкин, НН, Весна и осень чехословацкого социализма, том 2, Москва, 2016 год, конец примечания. Наконец, новым главой МВД ЧССР вместо Рудольфа Барака был назначен один из создателей Корпуса национальной безопасности Йозеф Павел, попавший под каток политических репрессий еще в далеком 1951 году по делу Рудольфа Сланского. По мнению профессора Платошкина Н.Н., в новом составе президиума и секретариата ЦК сложилось три группировки, которые условно можно поделить на центристов, радикал-реформаторов и консерваторов. Членами первой слыли сам Дубчик А., Черник О. и их люди Барбире К. Ф., Пилер Я., Шимон Б. и Садовский С., которые, по утверждению Млынаржа З., зачастую шли на поводу у радикалов, чтобы не ссориться с прессой или творческой интеллигенцией. Членами второй были Шпачек и краткое, Кригель Ф., Смрковский и краткое, Цисарж Ч., и Славик В., к которым примыкали два новых вице-премьера Шик О. и Гусак Г., которых почитали чуть ли не главными иконами экономических и политических реформ. Наконец, в третью группировку входили Биляк В., Кольдер Д., Индра А. и Риго Э., к которым примыкал и новый министр обороны генерал армии Мартин Зур., который с политической точки зрения полностью устраивал Москву. Кстати, как уверяет тот же Платошкин НН, в отличие от новотного А, который был аскетом, совершенно равнодушным к материальной стороне власти, новые лидеры страны, прежде всего Дубчик А, Черник О, и Исмарковский и Краткое, напротив, придавали этой стороне вопроса особо важное значение – На этом же пленуме была одобрена и программа действий КПЧ, которая по поручению президиума ЦК готовилась политической комиссией под руководством кольдера д Между тем у Брежнева еще тогда возникли веские подозрения, что авторами этой программы были совсем другие лица, о чем он и спросил Шимона Б. осенью 1968 года в Москве. Тот не смог или не пожелал сказать правду советскому генсеку, и спустя много лет Млына Жзе в своих мемуарах поведал ее. В частности, он заявил, что окончательный текст этой программы, который был готов еще в феврале, создавала целая команда реформаторов из академических институтов и аппарата ЦК. Первую часть... «Путь Чехословакии к социализму» писали Фойтик, Я, Каплан, К. и Рихта, Р. Вторую часть «За развитие социалистической демократии, за новую систему политического управления обществом» сочинял сам Млынарж З. Третью часть «Народное хозяйство и уровень жизни» сотворили Шимон Б. и Червинка А., при активном участии Шика, О, Коуба, Ка и ряда других либерал-экономистов. Четвертую часть развития науки, образования и культуры» писали Рихта р и Провозник С. И, наконец, пятую часть «Международное положение и внешняя политика» КПЧ сочинял Ауэрсперг П. Он же был фактическим руководителем всей главной рабочей группы которая периодически собиралась в его кабинете в редакции журнала «Проблемы мира и социализма». Примечание млынаж З. Мороз ударил из Кремля. Москва, 1992 год». Конец примечания. Тем временем, 31 марта, состоялось учредительное собрание клуба 231 «Мороз» объединившего вскоре до 40 тысяч бывших политзаключенных, осужденных по 231-й статье Закона о защите республики, а несколькими днями позже, 8 апреля, был создан Клуб активных беспартийных, КАН. Обе эти структуры, которые тут же были зарегистрированы по указанию главы МВД Павла, и краткое – уже не скрывали от властей своей довольно жесткой антикоммунистической направленности. По оценке КГБ, их лидеры, среди которых были Иван Свитак, Ярослав Лангер, карл Нигрин и Ярослав Бродский, были самым тесным образом связаны с международной сионистской организацией «Джоинт» и спецслужбами ФРГ и США. Причем с самого момента возникновения этих структур их активно поддержал Союз писателей ЧССР, скромно присвоивший себе и им два звонких титула «Совести нации» и «Мотора реформ», а также целый ряд членов высшего руководства страны, в том числе Цисарж, Че, Млынарж, з Шимон, б Славик, в «Павел» и краткое, и «Шик О». Более того, по оценкам КГБ СССР, все они входили в так называемый «штаб второго центра», которым рулил секретарь ЦК КПЧ и новый глава Национального фронта ЧССР Кригель Ф. Примечание. Платошкин НН. «Весна и осень чехословацкого социализма» Том 2. Москва. 2016 год. Конец примечания. 1 мая 1968 года антикоммунистические силы провели на улицах Праги первую демонстрацию, на которую, по их же оценкам, вышло не менее 10 тысяч горожан. Эта так называемая «проба сил» встревожила не только всех членов Президиума ЦК КПЧ, от Дубчика до Цисаржа, но и Политбюро ЦК КПСС, которое стало более активно настаивать на срочном приезде руководства КПЧ в Москву. Краткосрочный визит партийно-правительственной делегации ЧССР в составе Дубчика, Черника, Сморковского и биляка Состоялся 4 мая 1968 года. Переговоры с ней ввел правящий Триумвират, Брежнев, Косыгин и Подгорный, а также Катушев и Русаков. Основными вопросами на переговорах стали две важных проблемы. Неспособность руководства КПЧ обуздать антикоммунистическую анархию в печати, и в партийном аппарате, и вопрос о выделении ЧССР крупного кредита в натуральной денежной форме. Конкретно речь шла о чрезвычайно крупном финансовом займе в размере 550 миллионов долларов и дополнительных поставках 300 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн мяса. Советская сторона, получив крайне путанный... А по факту лживый ответ Все же пошла навстречу Чехословацким товарищам Взяв с них твердое слово Что они наведут порядок в стране Примечание Брежнев, л и Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы Том 1 Москва, 2016 год Платошкин, Н.Н. Весна и осень чехословацкого социализма. Том 2. Москва. 2016 год. Конец примечания. По итогам этой девятичасовой встречи, которая проводилась на заседании Политбюро 6 мая, Брежнев так определил здоровые силы в руководстве КПЧ. Первый Индра, второй кольдер Третий – Биляк, четвертый – Садовский, пятый – Черник. Примечание. Чехословацкий кризис 1967-1969 годов в документах ЦК КПСС. Москва, 2010 год. Пихоя, РГ. Советский Союз, История Власти, 1945-1991 годы. Москва, 1998 год. Конец примечания. Также, судя по Брежневскому дневнику, либо на самих переговорах, либо сразу после их окончания, генсек обсуждал вопрос о проведении на территории ЧССР какой-то операции «Опухоль». Вполне возможно, что речь шла о командно-штабных учениях намеченных на 10 мая 1968 года, но затем почему-то отложенных более чем на месяц. По крайней мере, 17-22 мая в Праге по приглашению Зура-М находилась целая делегация Министерства обороны СССР в составе его руководителя маршала Гречко-АА, главкома группы советских войск Германии маршала Кашевого, П.К., начальника главпура генерала армии Епишева, А.А., первого заместителя начальника генштаба генерал-полковника Огаркова, Н.В., и командующего Прикорпатским военным округом генерал-полковника Бисярина, В.З.,